Глава первая. Хозяйка дракона. Эпиграф. «Ты мне нравишься исключительно как человек». Ну вот, хотела обидеть, а сказала удивительно умную вещь. «Значит, только я тебе и подхожу». Из дневника невернувшегося шныра. Дверь в кабинет кавалерии была приоткрыта. Октавий прыгал на пороге подбрасываемый собственным лаем. Он был не просто возмущен, а пребывал в крайнем негодовании. От лая передние лапы отрывались от пола, и на несколько мгновений крошечный пес застывал столбиком. На полу, потому что, опустись он в кресло, голова горшок уперлась бы в потолок, сидел горшенья. Тулуп был распахнут. Медный котел выпирающего пуза был теплым от близости батареи. На удобном точно для него созданном изгибе котла лежал дракончик. Он объелся и потому икал примерно раз в шесть секунд. И когда икал, становилось видно, что из горла у него торчит не до конца проглоченный рыбий хвост. За прошедшие дни... Дракончик заметно подрос. Теперь он был размером, пожалуй, с небольшую дыню. От головы к хвосту спину его пересекали полосы зарождавшихся чешуек, между которыми оставались участки розовой кожи. Горбики и наросты постепенно оформлялись в маленькие крылья с кожистыми перепонками. На нижней челюсти был кожистый гребень, похожий На петушиную бородку В кабинет вошли кавалерия Ирина За ними с кастрюлей в руках топала Суповна Октавий ябедливо прыгал у них под ногами Призывая к совместной атаке на горшеню. Себе он при этом отводил роль второго атакующего эшелона А еще лучше глубокого тыла «Вот, Суповна, новая нянька у нас» Сказала кавалерия, кивнув на великана Трое суток с рук его не спускает А до этого почти неделю на улице перед окном простоял Ну, я и подумала А не нагрузить ли? Эх, мамашки, все вы такие Кавалерия смущенно засмеялась Суповна была недалека от истины Да ты только посмотри на него Этот котел, этот изгиб в меди Тебе не кажется, что Митяй Желтоглазый, когда делал Горшеню, знал про дракончика? А сам Горшеня? Ты когда-нибудь видела его таким счастливым?» Суповна поставила на стол дымящуюся кастрюлю. Подошла к Горшени, глянула на него снизу из-под косматых бровей. Глаза пуговицы Горшени сияли. Он даже рукой двинуть боялся, чтобы не разбудить дракончика. Ты видела его таким или нет? повторила кавалерия. Видела, когда Кузепыча сожрал. Три дня без завхоза жили. Это ж счастье ж какое, сказала Суповна и, перестав разглядывать горшеню, уставилась на дракончика. И ж, какая, натуральная котлета опять обожравшись. «Ты хотела сказать, какой милый?» — заметила кавалерия. Суповна уперла руки в бока. «Что захотела, то и сказала. Только не надо в ладони мне чудес шусовать. Заспиртовать такую дрянь, да и в музей». «Ладно, ладно, хозяин-то нашли ему. Если не оставить, он его скоро так перекормит» что страшилищу вашу поперек разорвет. Кавалерия взглянула на Рину. Рина застенчиво стояла и ковыряла ногтем кожу укороченной нерпи. Она догадывалась, зачем кавалерия позвала ее к дракончику, хотя прямого разговора пока не было. «Стесняшки!» — хмыкнула Суповна. «Знаю я таких стесняшек. Давай, приручай его!» Рина осторожно подошла. Великан не шевелился. «Я возьму его, хорошо?» спросила она. Огромный рот великана распахнулся, откинув верхнюю часть головы вместе с пуговицами глаз. «Голова глиняная, пузо голодная, предупредил Горшеня и приподнял громадную руку, мешая Рине приблизиться. Ты не съешь меня? спросила Рина. Горшени не ответил. А взять его позволишь? Рука великана предостерегающе качнулась. В его распахнутой голове во всем огромном существе зрела и определялась, пока неведомая, но важная мысль. Казалось, она была заложена в горшенью с самого начала, а теперь медленно с усилием всплывала из глубин. «Сам должен выбрать кого!» С усилием выговорил Горшеня. Кавалерия кивнула. «Хорошо, он выберет. Попробуй гепарда», — велела она Рине. Рина закатала рукав, высвобождая нерпи. Помню, как это было с гавром, коснулась дракончика гепардом. Потом чуть подвинула гепарда, и сама тоже коснулась гепарда и нерпи носом. Чтобы проделать это, ей пришлось лечь щекой на медный котел горшени. В теплом котле было что-то успокаивающее, родственное, материнской утробе. Рина лежала и пыталась услышать мысли дракончика своего собрата по той же утробе. Дракончик ни о чем особом не думал, просто дремал. Рина бережно вплелась в его сон. Догнала волну несложных желаний. Дракончик хотел плавать. Во сне он неясно видел воду, не зная, что это вода, и не смущаясь самим определением понятия. Он просто плыл. «А зачем? Почему? Куда?» Об этом он не задумывался, как не задумывается младенец, чем и по какой причине дышит. «Плывет!» — шепнул Рина. «Как? Лапами, что ли?» — с сомнением спросила Суповна. Рина показала на крылья. Маленькие крылышки дракончика подрагивали. Похожие движения проделывал и хвост. «Надо ему, значит, воду обеспечить». Озаботилась кавалерия. Может, он от того такой толстый, что они в этом возрасте в воде живут, а на суше им двигаться тяжело? Думаю, они и взрослыми плавают. Полет похож на плавание. Пеги и те пытаются иногда крыльями грести, а тут крылья кожистые, перьев нет. С ощущением, что не ошибается, предположила Рина. Это-то котлета плавает? Хм. «Ну, разве что ныряет!» Суповна с сомнением посмотрела на дракончика. «По мамке не скучает?» Рина не могла покачать головой, потому что это разорвало бы ее контакт с гепардом. Но она поерзала губами. «Не похоже!» – ответила она. «Драконы, они как черепахи или как крокодилы. Может, мать и охраняет кладку, но о детях не заботятся?» «Тогда это не мать, а самка», — задиристо заявила Суповна. От ее громкого голоса, заставившего вздрогнуть стекла, дракончик проснулся. Мысли его заметались, после чего остановились на том, что можно бы подкрепиться, раз других идей все равно не возникает. «Давай», — прошептала кавалерия Рини, — «пусть он тебя выберет». Рина сосредоточилась. Догнала волной своих мыслей волну мыслей дракончика, представляясь ему, стала формировать свой образ. Поначалу вообразила себя в виде драконихи, привлекательной во всех отношениях. «Иди ко мне, мой маленький, я научу тебя дышать огнем». Не сработало. Дракончик тревожно вздрогнул и попытался отодвинуться. Видно, опасался, что его сожрут». Искупая невыгодные впечатления, Рина мгновенно убрала дракониху и переключилась на пищевой ряд. Представила себя с огромной миской фарша в руках. «Ну а так? Иди сюда, малыш!» Но то ли потому, что рыбий хвост все еще торчал у дракончика в горле, то ли еще почему-то, но рекламная кампания оказалась неуспешной. Отодвинувшись от Рины, И, разорвав контакт с гепардом, дракончик заскользил по медному котлу, панически царапая лапками, чтобы не свалиться. Однако медь не тот материал, за который можно цепляться. Чем больше он царапался, тем быстрее скатывался. Пытаясь помочь ему, Рина схватила дракончика рукой. Он зашипел и, извернувшись, вцепился ей зубами в ладонь. «А, спятил! Больно! Челюсти ему разожмите!» Дракончик шипел, Рина орала, Суповна и Горшеня тянули их в разные стороны. Суповна Рину, а Горшеня – дракончика. Сцена вышла душераздирающая. Проще всего ее будет представить тому, кто хотя бы раз в жизни пытался удержать в ванне паникующего кота, с которого душем смывают шампунь. Минуту спустя Рина, бледная от пережитого ужаса, Сидела за столом кавалерии и смотрела на свою изодранную руку, на которую суповно щедро лила перекись. Перекись шипела и, окрашиваясь в розовый цвет, повисала на ране хлопьями. Ничего, девка, терпи, подштопаем тебя будешь, как новенькая. Это мужики пущают крови в обморок грохаются. Женщины! Это слово суповна произносила как женщины. Они храбрее мужиков во всех глобальных испытаниях. Даже в детстве девчонки кровь сдают в пять раз спокойнее мальчишка. Кто вечно валяется в коридорах детских поликлиник полуживой, с прижатой к пальчику розовой ваткой... Я же хотела как лучше. Стараясь не смотреть на свою руку, обиженно повторяла Рина. Чего он в меня вцепился? Просто ты... «Не та!» – медленно произнес горшение «Нельзя было трогать. Сам должен выбрать». В коридоре что-то забухало, донеслись возбужденные голоса, там кто-то с кем-то боролся. Один человек прорывался внутрь, а другой его задерживал. Потом в дверь чем-то одиночно стукнули, и опять возня». Видно, того, кто постучал, пытались оттащить. «Войдите!» – разрешила кавалерия. Что-то неуклюже завозилось, цепляя стены, и в кабинет на костылях ввалилась Наста. Она была раскрасневшаяся и очень злая. За ней, пытаясь ее успокоить, переваливался Рузя. «Не надо! Не надо!» – повторял он. «Скажите своему Меркурию, чтобы пускал меня в Пегасню! Я ему там все перебью, если не будет пускать!» Крикнула Наста с порога. Кавалерия посмотрела на Насту сперва сквозь очки, а потом поверх них сверяя впечатление. Во внешности Насты с прошлой их встречи произошли некоторые изменения. Наста окончательно избавилась от своих бровей» прекраснейших во всем шныре, и на их месте написала не то тушью, не то еще чем-то «брови». Буквы, разумеется, располагались дугой. Одна дуга там, где была правая бровь, другая на месте левой. «Что-то не так?» — спросила Наста задириста. «Да нет, все прекрасно», — заверила ее кавалерия. «Так почему Меркурий Сергеевич прогоняет тебя из пегасни?» «Она хочет верхом», — наябедничал Рузя. «Да, хочу. Тебе нельзя. Это тебе ничего нельзя. Отвали, пингвин!» Отгоняя Рузю, Наста взмахнула костылем. Стеллаж, разделявший кабинет на две части, покачнулся, и фарфоровая фигурка играющего ребенка скользнула к краю. Рузя тоненько взвизгнул. Коснувшись серебряной руки на нерпе. Кавалерия подхватила фигурку уже у самого пола и вернула на место. «Так», – негромко сказала она, – ста». «Я считаю до трех. За это время ты должна успеть развернуться на сто восемьдесят градусов и сгинуть, потому что, когда я скажу четыре, ты окажешься у лихура в больнице с банкой джема на тумбочке». И самым дурацким любовным романом, который я найду в Шныровской библиотеке: Раз. Опыт сотен книг и фильмов свидетельствует, что все самое интересное происходит всегда на счёт три, а порой, чтобы избежать клише, даже и насчет раз. Однако сейчас все началось гораздо раньше. Фарфоровая фигурка ребенка, которую кавалерия из осторожности отодвинула подальше от края, привела в движение и прочие фигурки, которыми была заставлена полка. Среди фигурок оказался и круглый мраморный шар, установленный на куске лавы с небольшим углублением. Шар покатился и с грохотом упал на пол, расколовшись в дребезги. Испуганный дракончик завертелся на котле у горшения, с котла перемахнул на рукав, с рукава на голову и, силой оттолкнувшись задними лапами, прыгнул на руки к Насте. Ловя его в воздухе, Наста выпустила костыли и обрушилась на пол с шумом ничуть не меньшим, чем шар. Только дракончик на этот раз не испугался. Уютно устроившись на животе у Насты, он свернулся, и спрятал нос под крыло. Вид у него был довольный. «Ну, что вам сказать, вдовы? Кажется, я грохнулась», — сообщила Наста с пола, хотя это и так было всем понятно. «Вы, конечно, хотите узнать, цела ли я? Большое спасибо, пол не пострадал», — продолжала Наста. Все молчали, глядя не на Насту, а на горшенью, который, вскочив и раскинув руки, заполнил вдруг всю комнату от пола до потолка и от стены и до стены. Нависнув над Настой, он пристально уставился на нее. Глаза пуговицы блестели невероятным торжеством. — Она! — произнес он. — Что она? — недоверчиво переспросила кавалерия. — Хозяйка дракона? — Да. «Дракон выбрал ее!» — повторил Горшеня, и будто передавая ей нечто незримое, опустил огромную руку на лоб Насты. «Эй, чучело, у тебя мусор из рукава сыплется, и прямо мне в глаза!» — жалобно сказала Наста. «Может, меня все же кто-нибудь поднимет?» «Нет, я не против полежать, конечно, так что вы сами решайте!» Насту подняли И, как она сама прокомментировала, установили на костылях Дракончик перебрался к ней на плечо и устроился там Ни Рини, ни кавалерии он взять себя не позволял И, предостерегающе шипя, приоткрывал рот, показывая мелкие зубы «Не плюйся мне в ухо, ящерица! Раздражает!» — сказала Наста «Ну все, вдовы, я потопала, приятно было пообщаться» И, забрасывая вперед загипсованную ногу, направилась к выходу. Потом остановилась. Может кто-нибудь все-таки заберет это существо? Поинтересовалась она. Нет, я, конечно, всех люблю. И яйцо даже, кажется, я притащила. Но просто, если кто-то хочет забрать, я не против. Рина жалобно посмотрела вначале на свою прокушенную руку, потом на нерг. А как же это вот? «Мне его отдавать не надо?» – спросила она, носом показывая на гепарда, потому что рукой было показать больно. В поисках ответа все уставились на горшеню Однако великан снова сидел на полу, занимая место ровно столько же, сколько и в самом начале. Вид у него был привычно дурковатый. Пророчеств он не произносил, и янтарные пуговицы глаз уже не столько смотрели, сколько таращились. А, ну да, все умное он уже сказал, всех нагрузил. А теперь голова глиняная, пузо голодное, ляля-то поля и все такое, сказала Наста. Вопрос с гепардом пришлось решать кавалерии. «Думаю, гепарда отдавать не нужно, раз он выбрал ее без гепарда». «Пока ты жива, гепард – твой уникум», – сказала она Рине. Рина предпочла бы обойтись без таких уточнений, хотя и догадывалась, что у гепарда было немало хозяев до нее, равно как и после нее его кто-нибудь получит. «Однако со временем Насте могут понадобиться твои советы, чтобы найти с ним общий язык», – добавила кавалерия. Она и так уже его нашла, — сказала Рина, не без зависти, хотя зависть эта не была такой уж сильной, потому что у нее ведь был гавр. Наста пыталась выйти, однако тяжелый дракончик, устроившийся у нее на плече, клонил ее на одну сторону. Чтобы устоять, приходилось откидывать костыль, и он начинал скользить. — Чего стоишь как памятник? Сними его с меня! Он тяжелый, как утюг. Велела она Рузи. Рузя пугливо потянул к дракончику руку. Дракончик зашипел. «Так, это еще что? Я тебе вякну!» Наста без всякого трепета сгребла дракончика и встряхнула его, как нашкодившего кота. «Рузя, это все равно, что я!» — сказала Наста. «Понял? И только попробуй его укусить!» «Есть еще вопросы по организации производства?» Вопросов не оказалось. Дракончик перестал шипеть. Наста сгрузила его Рузи и удалилась, стуча гипсом, как каменный гость. Верный Рузя спешил за ней с дракончиком на руках. Первой пришла в себя Суповна. «Ах, мамашки!» — сказала она, подбоченившись. «Золотой зуб даю, что знаю, кто станет настоящим хранителем дракона».